Ему не могло быть чуждо и искусство, важнейшая отрасль человеческой деятельности. Он не пропускал выставок как явления общественного порядка, изучал художественные произведения, прислушивался к музыке, Возможно, что помимо эстетических переживаний, он чуял и в них особые законы физиологии, и то, что для нас кажется непонятным, он вскрывал ножом своего анализа и проникал в сущности законы наших ощущений и переживаний. Хотя на музыкальных вечерах Дубовского исполнение было не на виртуозной высоте, Но Павлов слушал музыку внимательно, серьезно, вникая скорее в то, что передается, а не как передается. Исполнители чувствовали, что их слушают люди, одаренные огромной силой восприятия и переживания, и это оживляло их игру. Простота и человечность Павлова объединяли нас всех с ним в общих человеческих чувствах. Вот он в этом тесном кругу после музыки ужинает и пьет чай и говорит обыкновенным, чуждым научной напыщенности языком простые житейские вещи. Три летних месяца Павлов проводил на даче в силамягах на берегу Балтийского моря, набирая силы для зимней работы в Петербурге, Здесь он устроил обширный цветник и сам поливал цветы. В Селомягах жили иногда Дубовской, профессор Зернов, Яковкин, Паладин, художник-бергольц и многоучащийся молодежи. С ними Павлов обыкновенно играл в свою любимую игру «Городки» и отличался в ней. Весь род Павловых отличался физической силой, и Иван Петрович также унаследовал ее. Играющие делились на отцов и детей. Отцами называлась партия более пожилых игроков во главе с Павловым. Детьми молодежь, гимназисты, студенты. Силы этих партий были приблизительно равные — а потому каждой стороной в ё л с я учет выигранных и проигранных партий. Иван Петрович живо реагировал на ход игры, удачный удар приводил его в восторг, а за промазанные удары от него жестоко доставалось неудачникам. Во время игры завязывался разговор на научные темы или по вопросам искусства. И для молодежи это была, по воспоминаниям одного из участников игры, бывшего тогда студентом, своеобразная академия, дававшая очень много для интеллектуального развития. Так здесь обсуждалась и подвергалась критике книга Тена, которую Павлов прочитал с большим интересом и удовольствием. Будучи в Мадриде, Иван Петрович рассматривал рисунки Гойи, и вспоминал о них с восторгом. Дубовской для знакомства с различными видами музыкального творчества пользовался и граммофоном. За свои картины он выменял очень хороший граммофон и большое собрание пластинок, которые хранились в отдельных ящиках и в известной системе. Тут были сложные произведения крупных композиторов, симфонии, увертюры, оперные номера и народные песни, плесовая музыка, садовая, вплоть до кафе Шантанной. Чтобы дать правильную оценку и определить свое место каждому произведению, надо в с ё знать, совсем надо быть знакомым, — говорил Дубовской. Он очень ценил народную музыку, солдатские песни, как непосредственное выражение народных чувств.